Игорь Шенгальц. Служба контроля. Герои невидимого фронта. Глава первая. Настоящее жигулевское пиво теперь уже нигде не найти. Прошли те времена, когда пузатые пивовозы развозили раз в день свое драгоценное содержимое по всему городу, и народ С утра, страдавший нестерпимой головной болью, занимал очередь заранее, держа наготове трехлитровые банки или уже почти канувшие в лету бидоны. Особо страждущие заранее запасались огромными десятилитровыми канистрами, и пиво после двухчасового ожидания казалось восхитительным и невероятно живительным. Да, те времена прошли. Подумал я и достал очередную бутылку чешского будвайзера, уже третью или четвертую за сегодняшний вечер. Впрочем, нынешние времена в отношении пива были ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше. Нынешний день выдался довольно скучным. Работы было мало, да и там в основном бумажная волокита по давно завершенным делам. К тому же большую часть я умудрился проделать еще утром. Поэтому к пяти вечера я мог с полным правом отпустить Оленьку, нашу ведьмочку-секретаршу, домой, попросив ее перед уходом приготовить нехитрую закуску. Я спокойно наслаждался пивом в ожидании Вика, который бегал где-то целый день. Шеф уехал в Москву на очередной дудный конгресс ископаемых магов, а весь остальной штат давно уже отбыл на отдых в Африку, оставив на нашей свиком головы решение всех проблем и поселив в наших душах невыразимое чувство зависти. Проводить лето в Чертанске занятие не самое приятное, и даже наличие пива не спасало от жары и скуки. Хорошо еще, что в офисе стояли приличные кондиционеры. Впрочем, к производственным трудностям нам было не привыкать. Телевизионная панель во всю стену, купленная на гонорар за последнее расследование, показывала новости, которые снова больше походили на ужастики. Выдержать такое не сумел бы не только обычный смертный, но даже сертифицированный маг-детектив. Поэтому я отключил звук и отхлебнул пиво. Дел действительно накопилось не очень много. Пару недель назад к нам за помощью обратился 800-летний вампир, у которого кто-то умокнул личный гроб. Через пару дней выяснилось, что таким образом ему отомстила бывшая любовница, которую он бросил примерно 80 лет назад. Он бросил и забыл, а она, как оказалось, не забыла, и все эти годы коварно вынашивала план мести. Вампиру очень повезло, что он додумался сразу позвонить нам, Без гроба он не мог спать и совершенно выбился из сил. Он боялся света и злых людей, и только в гробу, к которому очень привык, чувствовал себя относительно спокойно. Пришлось на время поисков пристроить его жить в подсобку, заранее выкрутив там лампочки. А это очень нервировало Оленьку. Она, несмотря на то, что сама принадлежала к темным силам, мышей не переносила. Любых. А несчастный старый вампир, чтобы не потерять форму, ежедневно на полчасика превращался в огромную летучую мышь. Его первое появление в мышином обличье Ольга встретила таким диким и оглушительным визгом, что мы с Виком на пару минут оглохли. Дошло до того, что уже через несколько дней у нее выработался условный рефлекс – И было уже неважно, в какой форме появлялся перед девушкой злосчастный вампир. Визжала Ольга одинаково громко. Все пять дней, что бедолага прятался в офисе, она была сама не своя. Впрочем, вампир, по-моему, тоже потихоньку начал сходить с ума. Из-за своего взвинченного состояния Оля умудрилась купить вместо человеческого будвайзера несколько баночек дикого молодежного коктейля из химикатов, чем очень огорчила Вика. Он даже всерьез предложил дать ей расчет, но потом сбагрил коктейли вампиру. Нашего постояльца сильно развезло, а такого с ним не случалось уже долгие-долгие годы. Опьянев, он начал вспоминать истории из своей мрачной жизни, а Вик от этих рассказов развеселился и снял с повестки дня свое предложение уволить Олю. К концу недели... Мы разыскали похищенный гроб, и нам его даже добровольно вернули, после угрозы отправить дело в Москву на доследование. Все-таки, как-никак, покушение на убийство. Вампир, конечно, не мог скончаться от сердечного приступа, но понять нашего заказчика было можно. Пятьсот лет спать в одном и том же гробу, который сделал по спецзаказу сам Леонардо да Винчи, привыкнуть к этому гробу, прикипеть всей душой а потом разом всего лишиться и ночевать в подозрительной подсобке. К тому же вампир стал сильно бояться Оленьку, забивался в самый темный угол и старался сидеть там очень тихо. «Так ему старому хричу и надо», — сообщила нам его бывшая пассия, но гроб все же отдала. Вампир рассчитался с нами фамильными драгоценностями, Прискурант у нас не из самых дешевых. И поспешно удалился. А Ольга наконец успокоилась, перестала настороженно озираться по сторонам и орать при малейшем шевелении в подсобке. После этого случая эксцессов больше не происходило. Город жил тихо и мирно, о чем мы с Виком и докладывали высокому начальству в Москву. И спокойно вторую неделю занимались оформлением давно требовавших разбора бумаг и сравнительным анализом сорта пива, пока лидировал Будвайзер, хотя немецкий Пауланер наступал ему на пятки. Я отхлебнул еще глоток, и тут дверь резко распахнулась. Перед моим все еще ясным взором предстал мой друг и бессмертный партнер во всех начинаниях Вик. Выражение его лица заставило шевельнуться в моей душе некое смутное опасение, поскольку на лице этом отчетливо читалось радостное оживление и начальные признаки безумия. В таком состоянии. Вик был особенно опасен для общества. «Ольга, прелесть!» – закричал он с порога. «Айне тассе кафе, битте!» Вик был высоким, широкоплечим, с наивной детской улыбкой, которая пропадала лишь тогда, когда ему приходилось убивать очередного возомнившего себе преступника. В те моменты Вик становился очень серьезным. «Что-то ты перешел на немецкий...» Подозрительно поинтересовался я, а Ольгу не ищи. Я ее отпустил. Хэндехох, сушите весла, сэр. Вик выхватил у меня из рук бутылку и одним мощным глотком ополовинил ее. Наш рейсовый автобус совершил очередную незапланированную остановку. Просим пассажиров сойти на берег. Мне звонил шеф. Опять работать заставляет. Это было уже серьезно. «Шеф не любил безвесткой причины беспокоить своих любимых сотрудников, ибо, занимаясь текучкой, мы приносили больше польз». Наше отделение СКРПЧНС, что в официальных документах расшифровалось как «служба контроля, расследования и предупреждения чрезвычайных и нестандартных ситуаций», традиционно отличалось высокими показателями по раскрытию преступлений и частенько удоставилась похвалы сверху, но при этом наше начальство довольно редко давало нам прямые указания. И если уж шеф самолично озаботился обеспечить нас работой, оторвал задницу от доклада на своем драгоценном конгрессе, то дело воистину предстояло важное, и следовало уделить ему все наше внимание». Не знаю точно, кто придумал нашей службе такое длинное и сложное название, но из-за получившейся в результате непроизносимой аббревиатуры мы предпочитали сокращать и представляться просто «Служба контроля» или «СК». Ходили слухи, что непосредственно участие в формировании и службы и ее название принимал лично наш шеф и в силу своего несколько странного чувства юмора Протолкнул это название на совет. А почему шеф не позвонил прямо в офис? Поинтересовался я, возвращая свою бутылку. Да потому, друг мой лис, что ты изволишь третий час попивать пиво. А наш шеф, как ты помнишь, обладает неприятной способностью чуять алкоголь за тысячи километров. И сегодня он в очередной раз это продемонстрировал. Тебе просто не повезло. Кстати, мне до сих пор интересна его максимальная дистанция. Надо будет проверить, когда буду в следующий раз на Брайтоне. Э -э так что мне было приказано дойти в офис, развеять то алкогольное опьянение и приступать к делу. Эй, забеспокоился я, не надо развеивать. Ничего не знаю. Начальство приказало, а верный подчиненный выполняет. Вик подло пробормотал отрезляющее заклинание и быстро отскочил в сторону, еле увернувшись от пивной пробки, которую я схватил со стола и швырнул в него в отместку за такую позорную преданность начальству и нелюбовь к друзьям. «Ну вот, теперь порядок!» — довольно залыбался ловкий Вик. Трезу и злой лис, гроза преступного мира Чертанска, выходит на тропу войны!» «Ну все, сам нарвался!» — прервал я его — мрачно стряхнул головой в попытках отыскать остатки опьянения. Таковые отсутствовали. Вик сработал чисто, а значит, пиво я выпил зря. «Давай докладывай!» «Хочу докладывать!» – удивился Вик. «Я вообще-то думал, что ты уже в курсе. Я толком ничего не знаю. Шеф сказал, что сбросит файлик на наш емайлик. Ты почту сегодня проверял?» Ольга, наверное, смотрела – но ничего интересного там не было, иначе она бы мне сказала. Сейчас гляну еще разок. Проверить почту – дело одной минуты. Письмо от шефа обнаружилось, но почему-то в моем личном ящике, а не в почте отдела. Качалось оно минуты три, и это при нашем-то соединении. Астральные линии, на которых даже 5D-фильмы не тормозили онлайн, «Скорее всего, такой размер письму обеспечили меры защиты, наложенные шефом. А береги весят чертовски много». При попытке открыть сообщение, письмо нагло потребовало пароль текущей недели. Когда же мы успешно выполнили это пожелание, на экране появилось вечно озабоченное мировыми проблемами лицо Яхан Марии Игоревича фон Штарка, профессора, члена-корреспондента большинства академий мира, как человеческих, так и менее известных широкой общественности, а по совместительству нашего, глубоко уважаемого и столь же глубоко любимого шефа. Он грозно посмотрел на нас с экрана, а качество картинки было настолько высоким, что можно было разглядеть даже каждую морщинку на его челе. Казалось, он предстал перед нами не в виде файла, а вживую. Не знаю, лицезрел ли сейчас шеф на самом деле нашей физиономии, особенно мою, слегка помятую, несмотря на заклятие отрезления. Может, и лицезрел, кто же его знает, высшего мага. Ему год назад стукнуло 250 лет, и он, наверное, забыл больше, чем мы когда-либо узнаем. Стоцкий, Гусев, почему расслабляетесь в рабочее время? Лишу 13 зарплаты или левых заработков будете знать. «Мы не расслабляемся, Яхант Игоревич. Машинально подано, оно выработано и отточено до автоматизма привычки, хором начали оправдываться мы. Потом внезапно опомнились и с некоторым подозрением стали слушать шефа дальше. «Сегодня ко мне в Москву, оторвав меня от важнейших дел, поступил некий сигнал из-под контрольной вам территории. «Очень тревожный сигнал!» И «Если неладно в одном из городов нашей огромной родины, то я не могу спокойно спать и есть». С шефом временами случались подобные приступы пафоса, с которыми он пытался бороться, когда замечал их. сказалось его советское бюрократическое прошлое, которое даже на такой незаурядной личности оставило мощный отпечаток. К тому же я не могу спокойно заниматься подготовкой доклада. Ну конечно, доклад для шефа это святое. Сейчас спихнет у нас все проблемы и вздохнет с облегчением. Когда же я стану большим начальником? Теперь конкретика. Сегодня мне позвонили из центрального представительства гномов. А вы, надеюсь, понимаете, какие силы могли столь запросто и бесцеремонно выйти на мой уровень. Так вот, у одного гнома, имеющего солидный вес в их общине, возникли серьезные проблемы. Эти проблемы вы и должны решить. Просили помочь по возможности без огласки, так что постарайтесь сделать все тихо, не привлекая излишнего внимания. «Все данные по контакту прилагаются в отдельном файле. Разберетесь. Докладывать будете лично мне. Никакой утечки информации. Но...» Шеф заширил губами что-то мысльно подсчитывая. «Не чаще раза в день. Нет. Лучше в два. В три». Запись закончилась. Вот так всегда, и даже не попрощался, обиделся Вик. Интересно, что там за данные? Второй файл содержал обещанные шефом дополнительные сведения. Перед нами на экране появилось неприятное лицо, по самые глаза заросшие бородой. Арабский террорист! Радостно озарил Вик. Мы будем ловить террориста! Американцы всегда обещают за них много денег. Поймаю. Куплю себе красную «Феррари»? Нет, лучше две или маленький самолет. И буду летать по небу, плевать всем на лысины». «Рано радуешься», – злорадно поспешил я огорчить размечтавшегося Вика, вглядываясь в сопроводительный текст. «Это не террорист, это наш контакт, гном Бин Дубль Третий». Глава чертанского филиала гномии фирмы Адамант. Персона класса ВИП. Торговля драгоценными металлами, камнями и готовыми изделиями. В чертанского филиал имеет три склада продукции, два небольших завода и одно здание управления. Товары, сейчас имеющиеся на складах, приблизительно оцениваются на сумму около 100 миллионов евро. Товарооборот компании составляет около 300 миллионов евро в год. Информация строго секретна. Дальше шли телефоны, e-mail, адреса и прочие контакты господина Дубальда Третьего. Ничего по существу дела мы в файлах не нашли. Население каждого города нашей необъятной родины, да и всего мира в целом, состоит не только из людей. В мире живет великое множество рас и народов. Целиком обо всех не сказано, наверное, и в Большой энциклопедии Совета. Законопослушным, но слишком гордым эльфам приходится уживаться с гномами, буйными после кружек Эля и с вечно наглыми гоблинами. Феи, наяды и дряды вынуждены мириться с такими неспокойными соседями, как вампиры и оборотни – которые не делают различий между теплокровными расами. А преступные группировки орков в 90-е годы держали в страхе целые города, пока, наконец, с ними не справились особые бригады совета. Всех, конечно, не перечислить, да я и не ставлю перед собой такой цель. Каждый народец маскируется как может, применяя отточенные столетиями заклинания и обманные личины. Все-таки настоящих людей несравнимое большинство, и если бы это большинство докопалось до правды, началось бы такое массовое истребление малых народов, какого не видели и в годы святой инквизиции. Тогда отцы и иезуиты узнали каким-то образом часть правды и объявили священную войну ведьмам и их приспешникам, в кое записали абсолютно всех представителей нечеловеческих рас. В силу такого тайного образа жизни нередко возникают конфликты, упоминания о которых вы не найдете в официальных СМИ. Их-то наша служба, собственно, и призвана решать. Конечно, до сих пор существуют и особые бригады, и разного рода специальные отделы, о целях и задачах которых осведомлены лишь члены Совета. Но нам нет дела до них, у нас своя работа. Служба контроля – аналог человеческой полиции, хотя работаем мы преимущественно за гонорары, а не зарплаты. К счастью, представителей малых народов в процентном отношении очень мало, поэтому даже сил нашего небольшого отдела достаточно для контроля ситуации в городе. Лишь в самых редких исключительных случаях мы прибегаем к помощи извне. В основном же предпочитаем улаживать проблемы своими силами. А проблем этих, к счастью, обычно не слишком много. Работа, конечно, неблагодарная, но зато платят за нее неплохо. Да и по служебной лестнице можно успешно продвинуться. За неполных 4 года работы мы с Виком дослужились дамагам детективов, а это соответствовало титулярному советнику старых еще царских табелях о рангах. Лена до штатного аналитика высшей категории. А Брент с щитгизом получили вполне заслуженные звания штабс-капитанов по категории истребителей. Так что перспективы перед всеми открывались самые радушные. С нашими чинами при желании уже можно было выходить и на международный уровень. «И чем же мы все-таки займемся?» Капризно спросил Вик. «Хоть бы какую-то наводку дали по сути вопрос. Подготовиться же надо. На месте разберемся». «Давай, звони этому Дубальду. Договорись о встрече!» «Так вечер уже!» Вик явно обиделся на шефа за недостаток информации и собрался саботировать задание по мере своих возможностей. «Вечер не ночь. И вообще, нечего было меня отрезгать. Сам виноват. Захотел работать, будем работать. Да и шеф обычно зря не звонит. Дело пахнет большими деньгами. Может, и нам часть перепадет». «Заработаешь на свой Феррари!» Вик задумался. «Слушай, а ты прав, мне бы не помешал красный Феррари или хотя бы маленький Порш. Нет, не Порш. Дайте мне крутую тачку, у тебя же есть!» «Я езжу на машине шефа, как временно исполняющий обязанности начальника отдела. Если хочешь, могу тоже уехать отдыхать» и оставить тебе свои полномочия в полном объеме, вместе с привилегиями. А что, мысль интересная, чем я хуже остальных? Сделали меня ИО, сами виноваты, и сдам приказ о своем внеочередном отпуске, а тебе оставлю ИО-ИО, будешь знать. Нет, спасибо, испугался Вик моих коварных планов. Не надо, лучше уж я пешочком, да на трамвайчике. Ой, только не надо прибедняться. На трамвайчике он. Хотя, конечно, твой джип размерами вполне схож с трамвайчиком, тут ты не соврал. Звони уже, а то дождешься нехорошего. Человек, я не добрый, ты меня знаешь. Предварительно выключив громкую связь, он набрал номер, логично остановившись на персональном мобильном из длинного списка представленных в файле телефонных номеров. Голос господина Дубальда был под стать его внешнему виду. Хриплый и неприятный. «Слушаю. Кто говорит?» «Гусев Виктор Сергеевич, маг-детектив чертанского отдела СК. Надо встретиться и побеседовать. Думаю, вы понимаете, о чем идет речь?» «Да. Через полчаса у молотобойцы. Раздались короткие гудки. «Этот Дубальд оказался не очень вежливым типом». Впрочем, чего еще ожидать от гнома? А может быть, не прощаться – это общая черта всех начальников, независимо от рас? «Ну что же», – подытожил я, – «поехали в Молотобоец, только надо не забыть поменять номера на машине, а то, мало ли что, еще засветимся раньше времени». «Сделаем», – согласился Вик. Малатобойц был небольшим гномьим баром, появившимся в нашем городе достаточно давно. Располагался он в центре, неподалеку от гоблинского ночного клуба «Плесень» и эльфийского ресторана «Высокая луна». Вообще город у нас богат на всевозможные увеселительные заведения. Одно время в моду вошли ночные дискотеки, и их устраивали чуть ли не на каждом шагу. Особенно преуспели в этом деле представители ночных рас – гоблины и вампиры. Потом мода перешла на рестораны. Тут уж постарались эльфы. Кому, как не им, любителям помпезных торжеств, вкладывать деньги в дорогущие места для питания. Деньги должны работать. Это понимал самый последний гоблин. Что уж говорить об эльфах, умеющих делать состояние из ничего. Теперь же мода вновь сделала виток и вернулась к маленьким и уютным кафе-барам. Дубальд шел в ногу со временем, назначая на встречу в подобном месте, хотя, возможно, он просто являлся владельцем молотобойца. Точных данных по этому поводу в файле не было, осталось лишь строить догадки. Подъехали мы вовремя. Припарковав наш рабочий BMW неподалеку, мы зашли в бар, предварительно набросив на себя невыразительные личины. За машину мы не беспокоились, охранные заклятия лучше всякой сигнализации не позавидовал бы я тому угонщику, который позарился бы на нашу машину. Посетителей оказалось немного, несмотря на вполне подходящий час для принятия пива в дружеской компании. Я с сожалением вспомнил бутылки Будвайзера и бодрость духа с радостью жизни, ушедшей от меня вместе с опьянением. А уже через секунду я понял, почему в баре так мало посетителей. Не всякому понравится – когда несколько мрачных типов, плечистых, но низкорослых, попытаются его сходу развернуть к стенке и обыскать под предлогом обнаружения запрещенных предметов или чего еще, подробности мы выяснять не стали. Нам с Виком такие шутки никогда не нравились, поэтому пришлось немного проучить несообразительных гномов, возомнивших о себе не весь что. Мы все-таки маги-детективы, обученные и натренированные, И справиться с нами не так-то просто, тем более с двумя сразу. Вик, не раздумывая, применил сонное заклятье. Несмотря на то, что магия на гномов действует не особо эффективно, двое из них тут же прилегли на пол и дружно захрапели. Остальных успокоил я, наслав на них сильную чесотку. Гномам моментально стало не до нас. Дешево и сердито. Как говорит наш шеф, пытаясь сэкономить на внеплановых расходах, зато обошлись без увечий. хотя начало нашего рандеву с Дубальдом теперь нельзя было назвать приятным. «Вот гномы! Совсем обнаглели!» – зелился Вик, когда один из бешено чешущихся умудрился болезненно пихнуть его локтем бок. Из-за ближайших столиков уже спешили на помощь своим все те, кто до этого мирно подтягивал Эль из литровых кружек. «Сейчас вы все у меня получите на орехи!» «Довольно! Это ко мне!» Раздался властный голос из глубины бара. Толпа нехотя остановилась и ворча разошлась по своим местам. Мы с Виком проигнорировали кновье проявление недовольства и отправились искать обладателя властного голоса. Он обнаружился в самом конце зала за угловым столиком. Это был, как мы и подозревали, известный нам по фотографии Бин Дубль Третий. Хотя ошибиться было бы нетрудно. Для людей все гномы на одно лицо, точнее на одну бороду. Гномы редко носили личины, они в них почти не нуждались. Ведь для стороннего наблюдателя они выглядели как не слишком привлекательные, крепкие бородатые коротышки, такие слет байкеров-недоростков. Тем более, что гномы любили кожаные клепанные куртки и мотоциклы, хотя не каждый из них доставал до педалей ногами. Впрочем, в последнее время политкорректность призывала называть их рост достаточным. Мой давний приятель, живущий в Штатах, писал, что тамошних гномов называют теперь «дварфа-американц», а у при оживших мертвецов и прочую нечисть «некроамериканц». Слава всем богам! что до нас эти новомодные поветрия пока не докатились. «Господин Дубальт?» – поинтересовался Вик, внимательно рассматривая гнома, соно надеясь, что благодаря какому-то чуду он все же окажется не нашим заказчиком, а пресловутым террористом, за поимку которого можно сорвать изрядный куш. «Точно!» – недовро зыркнул гном. «Вы люди фон Штарка?» «Они самые!» Я взял инициативу на себя. Детектив Стоцкий и детектив Гусев верительные печати предъявлять? На всегда производил впечатление официоз. Взгляд Дубальто несколько смягчился, но призозрительских симпатий мы все равно не удостоились. «Обязательно! Пока присаживайтесь! Что будете? Эль или что-нибудь покрепче?» «Кофе у вас подают?» Недовольно спросил Вик, пока мы устраивались поудобнее. Бок у него еще побаливал. Я тем временем накинул кокон безмолви на наш столик. Так, на всякий случай, мало ли. Перк! Два кофе! крикнул Дубаль с турону барной стойки. Мне пришлось пропустить его слова сквозь кокон, а то кофе мы ждали бы до второго пришествия. Вас уже ввели в курс дела? Нет. Нам сказали обращаться за всеми разъяснениями напрямую к вам. Рассказали, разъясним. Гном, как видно, попытался пошутить, но в последний момент передумал. Недавно у нас случилось происшествие, о котором пока знаю только я. Даже члены нашей общины не в курсе. Я лишь попросил у них содействия и прислали вас. Дело конфиденциальное хотя может коснуться многих. Поэтому, думаю, вас не нужно предупреждать о неразглашении. Не нужно, заинтересовался я. Нам нужны подробности. Берг принес кофе, оказавшийся очень даже неплохим эспресс. Будут вам подробности. Сначала печати. Мы по очереди закатали рукава. Дубальт пробормотал активирующую формулу, и на наших запястьях высветились специальные печати, подтверждающие полноту наших полномочий. Порядок. Теперь можно и поговорить. Гном откинулся на спинку стула и задумался. Все случилось чуть больше недели назад. Как вы, наверное, знаете, наша фирма занимается изготовлением ювелирных изделий чрезвычайно высокого качества, и довольно часто в нашем распоряжении оказываются крайне дорогие вещи. Так вот, пару недель назад ко мне попал уникальный бриллиант, рыночная стоимость которого оценивается приблизительно в 20 миллионов евро. Сами понимаете, такое сокровище требовало соответствующей охраны. Я поместил его в личный сейф в своем кабинете. А 10 дней назад обнаружил, что камень пропал. До сих пор не могу понять, как это могло произойти. Сейф делали лучшие наши мастера. И открыть его, не зная код, без оригинального ключа просто невозможно. Однако это случилось. Служба безопасности у нас на очень высоком уровне, но после такого я больше не могу никому полностью доверять. Поэтому и пришлось обратиться к вам. О пропаже я еще не докладывал своему руководству и пытался разобраться своими силами, но безрезультатно. Больше тянуть я не могу. Через несколько дней я должен представить наверх отчет. И умолчать о таком инциденте не имею права. И дело не только в «Бриллианте». Вместе с ним были похищены очень важные финансовые документы, также находившиеся в сейфе. Настолько важные, что их оглашение может полностью парализовать работу не только нашего филиала, но и всей компании. Поэтому я и обратился к фон «Штарку» через своих друзей. Его репутация известна всем. И если вы не справитесь, то могут полететь очень высокие головы. Высокие головы гномов — это неплохой каламбур, — подумала сне. Давайте уточним, — предложил я уже вслух. Нам нужно найти злоумышленника, проникшего в ваш сейф, узнать использовал ли он каким-либо образом полученную информацию и, наконец, изъять эту информацию в полном объеме и вдобавок не забыть про бриллиант. Гном кивнул. «Все верно», — подтвердил он, «а негодяя схватить и передать мне, с ним мы будем разбираться сами, и если у вас все получится, благодарность моя будет безмерна». «Сумму гонорара можете назвать сами!» «Не волнуйтесь, назовем!» «А пока нам потребуется вот столько на текущие расходы!» Я черкнул несколько цифр на салфетке. Кном посмотрел и кивнул, не помощившись, хотя я и завысил сумму аванса на 50%. «Завтра с утра деньги у вас будут! Какая помощь вам еще потребуется?» Я ненадолго задумался. «Во-первых, полный доступ в офис компании и возможность общаться со всеми сотрудниками. Конечно, я не прошу разрешения рыться в архиве, но вот досье на каждого работника, имеющего доступ в ваш личный кабинет, нам необходимо». Гном опять кивнул. «Будут вам досье. Я уже все подготовил. Вот распечатки». Дубальд передал мне папку с бумагами. «Счастье таких работников у меня всего семеро, не считая охраны. Но охрана почти всегда внизу на проходной и совершает лишь ночные обходы. А похищение произошло днем. Так что охрана тут ни при чем». «Давайте пока не будем отбрасывать ни один из вариантов». Вик строго посмотрел на гнома. «Случится, может, все что угодно». Поверьте моему опыту. Вот как-то распарился я в бане. «Еще нам интересно узнать о ваших предположениях», перебил я Вика, решив, что Дубальдо сейчас не до веселых приключений моего напарника. «Наверняка вы много над этим думали». «Думал-то я много, но ничего не надумал. А если бы надумал, не звал бы вас. Во всех своих сотрудниках я уверен, как в самом себе. Повторяю, во всех!» Гном бросил на Вика предупреждающий взгляд. «Ну, пренебрежительно протянул тот. Кражу ведь кто-то совершил?» «Совершил», — «Совершил, признал Гном. «В принципе, сделать это мог любой из них. Все они профессионалы высочайшего класса». «Все воры?» — оживленно переспросил Вик. Гном оставил его без ответа. У кого хранится ключ от сейфа? Спросил я. Только у меня. Им пользуюсь я один. У остальных свои личные сейфы, конечно, не такие защищенные, а если что, то особо ценные документы сдаются в специальное хранилище. Хорошо. А кто еще, помимо работников, бывает в вашем офисе? Никто. Уверенно ответил гном. Деловые встречи мы проводим в других местах. В этом здании находятся только наши сотрудники. Чужие сюда не допускаются. Тайком проникнуть внутрь затруднительно. Днем все на виду, а ночью мы ставим мощную систему магической защиты. К тому же на посту постоянно дежурят двое охранников. Систему пробить невозможно. Она установлена Во всех отделениях нашей компании и прецедента еще не возникало. «У меня вопрос». Вик вспомнил, что тоже является детективом и решил проявить профессиональную хватку. «Кто знал о том, что бриллиант лежит у вас в сейфе?» Дубальд замер, глядя в одну точку, что обозначало у него, видимо, высочайшую степень задумчивости. Он просидел так около трех минут. «Никто, кроме меня». «Это точно. Знал я один. Ну и, конечно, заказчик, который передал мне камень для работ». «Что за заказчик?» — продолжал допытываться Вик. «Этого я сказать не могу», — отрезал гном. «Секретная информация». «А как же мы тогда сможем вам помочь? От нас секретов быть не должно. Малейшая деталь может иметь ключевое значение». В душе гнома шла борьба между природной скрытностью и желанием выкрутиться из неприятной для него истории счесть. Мы с Виком с интересом наблюдали за исходом поединка. На второй минуте гном сломался. «Хорошо», – мрачно сказал Дубальд. «Я все расскажу. Бриллиант я получил от одного моего ирландского знакомого. Его зовут Орон. Он эльф». Через два месяца у них запланирована коронация, и этот бриллиант должен стать украшением короды нового эльфийского короля. Передача бриллианта происходила в строгой секретности. Они знали только я и он. Я лично должен был поработать с камнем, наложить на него кое-какие заклятия. Работать я собирался дома». «Там у меня оборудована мастерская для спецзаказов, а в офисе только хранил его. Никто не мог знать, что бриллиант у меня. Понимаете? Никто!» «А если ваш знакомый Орон проболтался?» «Такого не могло быть в принципе. Он заинтересован в этом деле сильнее меня. Если камень не найдется, он погиб и его карьера разрушена». Он пойдет под суд Ирландского совета. «Еще один вопрос», — спросил я. «Все ли ваши подчиненные гномы?» «Конечно нет». Дубальт высокомерно посмотрел на меня. «Мы идем в ногу со временем, и хотя только гномы разбираются в камнях и металлах на должном уровне, но и другие малые народы и даже люди намного многое способны, было бы глупо это отрицать». Поэтому коллектив у нас многонациональный, если можно так сказать. Но каждый занимается своим делом. Отлично. И еще одно. Нам нужна легенда. Не можем же мы просто так появиться в вашем офисе и начать задавать вопросы. Это вызовет подозрение. Легенда будет. у нас гном. Но только для одного. Двое – это уже перебор. Не пройдет. «Вызовет слишком много пересудов. Я уже давно подумал взять себе секретаря. Бумажной работы много, у меня обширная переписка, а сам я не справляюсь, мало свободного времени. В общем, все знают, что я подыскиваю смышленного кандидата на эту должность. Будете проходить испытательный срок, решайте. Одного из вас я могу таким образом пристроить. Это не вызовет никаких подозрений». К тому же ничего другого я придумать не могу. Хорошо, согласился я. Это нам подходит. В вашем офисе буду работать я, а детектив Гусев будет заниматься несколько иными вопросами. Вик бросил в мою сторону подозрительный взгляд. Завтра с утра я подъеду прямо на место. Представьте меня как Максима Волкова. Кстати. Во сколько начинается ваш рабочий день? В девять. Тогда до девяти. И не волнуйтесь, мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь. Ведь это наша работа. Мы попрощались с Дубальдом и, прихватив папку с досье, удалились, бросив на прощание несколько грозных взоров в сторону уже пришедших в себя гномов. Те нами поняли и мрачно отвернулись. Это наша работа! Передразил меня Вик, лишь только мы покинули бар. Я оставил его ехидство без внимания. Информации к размышлению теперь хватало. Нужно было все обдумать, разожить по полочкам. Тогда может и явится из мрака стоящая мысль. А пока спокойно изучаем досье и составляем предварительное мнение о каждом работнике за о. Адамант, чертанский филиал. «Да, и какими это интересными вопросами я должен заниматься?» Тоном Карлсона, которого забыли накормить вареньем, спросил Вик по в наш офис. «Проверка всех подозреваемых по очереди. Твое любимое времяпрепровождение. Немножко нудно, согласен, зато на свежем воздухе с людьми». «А, – успокоился он, – тогда ладно. Надеюсь, среди них найдется хоть одна симпатичная блондиночка» а лучше две». «Ха-ха!» – приободрил его я. «Там будут одни бородатые гномихи да пара урдалаков, питающихся одним сырым мясом. Так что особо не надейся». «Ну и наш знакомый господин Дубаль Третий. Его тоже не забудь проверить по полной программе. Исключить из списка мы пока не можем никого. Вдруг он сам и присвоил бриллиант. С таким камушком можно всю жизнь прожить, не работая. — Проверю, проверю, — успокоил меня Вик. — Всех проверю и тебя заодно. — А меня-то за что? На всякий случай. Вдруг ты прячешь старый скелет в шкафу? — Не беспокойся. В моем шкафу уже давно зарезервировано место только для тебя. Иные скелеты меня не интересуют. Вечерний Чертанск сиял огнями сотен рекламных стендов и билбордов, яркой иллюминации витрин, окон и остановок общественного транспорта. С каждым годом город разрастался вширь и вверх, хорошел. Старые дома сносили, а на их месте появлялись шикарные жилые комплексы, в которых можно было провести всю жизнь, не выходя за их пределы. Там было все, что требовалось. Магазины, парикмахерские, спортзалы и многое-многое другое. И жители города очень изменились за последние годы. Пропала вечная неудовлетворенность, лица стали доброжелательнее, а сами люди – увереннее в себе. И даже дети стали улыбаться чаще. «А ты знаешь, лис, за нами хвост!» – радостно сообщил Невик – «Вот человек, не теряется в любой ситуации. Давай повеселимся!» Веселиться мы любили. Особенно с наглецами, что пытались установить слежку за сотрудниками службы. Я бросил взгляд в боковое зеркальце. «Синяя Тойота», — подсказал Вик. «Я их давно приметил. Как только отбора отъехали, так они сразу и прицепились. В машине трое или четверо. Будем стряхивать или попробуем взять?» «Если там боевики...» «Мы можем не справиться. Да и устраивать побольше посреди города нам не с руки. Вдруг это люди Дубальда? Тип-то он больно недоверчивый. Мало ли что на уме держит». «Вот и проверим». Вику явно очень хотелось немного размяться. Кажется, гномы в баре его раззадурили. «Не забывай, у нас работа. Самое главное, раньше времени не засветиться» пока мы еще под личинами и магического вмешательства я не заметил. Так что, мой дорогой мистер Икс, наши маски еще не сорваны, и раньше времени снимать их мы не станем. Предложение. Я звоню своим ребятам в ГИБДД, пускай тормознут машинку, проверят там у всех документы, до наличия аптечек и других важных предметов, а потом и с нами поделиться информацией не забудут. Принимается. Звони Иванову. Сержант Иванов оказался на месте и заказ наш принял. Правда, только после обещания привезти бутылочку хорошего коньячка, лучше французского, а еще лучше две. И обычный водочки-ящик для ребят. Надо мимо наряда проехать. Сейчас уходим на проспект, там ребята стоят, работают. Нас пропустят, а этих тормознут. Все сделаем в лучшем виде. Я свернул в короткий проулок, выводящий на нужный нам проспект. Тойота, шедшая за нами на приличном расстоянии, не отставала. «Смотри, вон они, нас уже заметили!» Гаишники и правда давно уже нас приметили, но, как и положено опытным партизанам, в виду не подали. Зато внимательно вглядывались в машины, следующие за нами. Тойота подчинилась повелительному взмаху полосатой палочки и остановилась у обочины. «Ну вот и все, довольно сказал Вик. «На ближайшие полчаса ребята их займут». Так что от хвоста мы успешно избавились. Отбросили его, так сказать. Поехали в офис, что ли? Иванов обещал сам отзвониться. На этот раз добрались до места без приключений. Что-то мне не очень понравилась фрареская активность. К делу еще сказать и не приступили вовсе, а попытку слежки уже получили. Повезло, что ребята оказались любителями. Профи мы могли бы и не засечь, Но такое везение тоже было чревато. В первую очередь, потери бдительность. «Бдительность не теряй», – наставительно сообщил я Вику. «Я бдю круглые сутки, мой командир», – гордо ответил он, приняв на мгновение обличие Че «Так держать, молодец. Давай пиво хлебнем, а то устал что-то я за день». Вику смахнулся. «Ты же его полдня хлебал. от чего устал-то?» «От второй половины!» – жалобно сказал я и пошел искать в холодильнике очередной Будвайзер или на худой конец Старопрамен. Все-таки чешское пиво, если оно на самом деле настоящее чешское, наверное, самое лучшее в мире. Впрочем, немцы тоже радуют качеством, так что вечный спор, кто же лучше, пока не решен. Это признает даже наш вечный скептик Чингис. «Как они там проводят время, интересно, на своем сафари?» «Гуляют, наверное, дружной толпой, отстреливают тигров и особо наглых аборигенов, и она с свиком не вспоминает». А шеф, скорее всего, по уши зарылся в своей бумаги и готовится к очередному дню на конгрессе. «Прихлебывая время от времени прямо из бутылок, мы разложили гномии бумаги на столе и занялись их изучением. Досье оказались полными». Их проработка заняла много времени. Мы узнали, что в Чертанском офисе Адаманта работало, не считая самого Дубальда Третьего, 7 персон. Все представители разных рас. А точнее, четверо являлись гномами, двое фейри, конечно, из Благого двора, и только одна барышня принадлежала к людскому роду племени. Коллектив, как и сказал Дубальд, вполне интернациональный. Начали мы, как ни странно, с человека. И пусть нас не обвиняют в ксенофобии. Мария Тильман, прочел слух Вик. 26 лет, уроженка чертанска, брюнетка, цвет глаз синий, рост 172 сантиметра. Тут Вик прекратил читать и принялся восторжен рассматривать фотографию Марии. «Я же говорил, повезет». Пусть не блондинка, не страшно, главное, чтобы человек был хороший. Давай дальше читай, сеньор Жуан, и так уже поздно, работа еще навалом. Вик кивнул и, бросив последний взгляд на фото, продолжил. В раннем детстве проявилась способность предсказателя, выявлена поисковой группой совета и направлена на обучение в спецшколу, а затем в университет совета на факультет параспособностей. Параллельно обучалась в Чертанском государственном университете по специальности бухгалтер-экономист. После окончания принята на испытательный срок в Адамант. Получила место экономиста Правица. В данной должности работает три года. «Интересная мадам», – подотожил Вик и облезнулся, как балованный хозяйский кот при виде свежей сметаны. «Надо будет хорошенько ее проверить!» «Проверяй, да не забывая о своей жене!» «Я же не женат, не понял Вик!» «Но ведь будешь когда-то!» «Это факт!» «Я красавец внешне и внутренне, только оценить это в полном объеме, пока удалось лишь мне самому!» «А вот возьму и женюсь на этой Марии!» «А что?» «Девушка очень даже ничего!» «Симпатичная, образованная!» «Детей опять же не имеет?» «Вот правда. Возьму и женюсь». «Поздно», — сказал я. «Я женюсь на ней первым». «Почему это ты?» — обиделся Вик. «Я первый сказал». А я первый подумал. «Ладно, бросим жребий». Предложил я пролистываю документы. «Теперь Фейри». «Фейри» — одна из ветвей древнего рода эльфов. Их, как и самих эльфов, отличала ни человеческая, ни земная красота и большие способности к магии во всех ее проявлениях. Но Ферри, в отличие от эльфов, никогда не участвовали в конкурсах красоты. У Ферри был недостаток, который закрывал им, несмотря на эффектный внешний вид, путь к славе на этом поприще. Каждый Ферри и мужского, и женского пола имел телесный дефект. Дефект этот был у каждого свой, индивидуальный. Кто-то с ступни ног, потому что вместо них красовались раздвоенные копыта, кто-то обходился без ноздри или глаза, у кого-то имелся свинячий хвостик или перепончатые лапы. У некоторых женщин Фэри вырастали такие длинные груди, что их приходилось закидывать за спину. Отдельные мужчины Фэри тоже кое-чем отличались но многим это наоборот очень даже нравилось, хотя и не всегда работало как положено. Вообще, любимыми врачами Фэри были пластические хирурги, но, к сожалению, не все недостатки поддавались удалению хирургическим путем. Наши Фэри, судя по фотографиям, если недостатки и имели, то неявные, либо уже успели побывать у хирурга. С фото на нас смотрели Настолько совершенные существа, что становилось не по себе. Они оказались родственниками, родными братом и сестрой. Уль и Белгоры. Родились в Благом Дворе, он 40, она 44 года назад. А для Фейри это небольшой срок. Потом стандартно учились и работали. Пять лет проходили стажировку в Норвегии по специальности. Она была у них общий специалист по контрактам менеджер среднего и высшего звена, занимались сбытом продукции. «Где же у них секрет?» – задумчиво спросил Вик, рассматривая фотографии. «Такие красавцы с виду, но когда точно знаешь, что где-то у них не так, неприятно. Ну ладно, этих тоже проверить не помешает, поехали дальше». Досина на гномов были похожи как две капли воды. Родились, учились, закончили, работают. Все отличные труженики, добропорядочные семьянины в порочащих связях и наклонностях замечены не были и вообще. Просто образцы для подражания любого ответственного работника. Все они, как эфири, занимались сбытом готовой продукции, которую привозили в город на секретные склады прямо из подземных горных дворцов. Так что, к сожалению, ничего интересного для себя почерпнуть мы не смогли. Когда мы закончили, стрелки часов показывали уже далеко за полночь, но никаким определенным выводом мы так и не пришли. «Эх, Ленка бы сюда!» – смахнул честный трудовой подсолбовик – Лена у нас занималась аналитической работой, с легкостью вычисляя из огромного количества подозреваемых искомый преступный элемент. Тяжело без ребят и скучно. Ничего, утешил я, скоро вернутся. Вот выпьют всю текилу и вернутся, а потом поедем мы. А что нам там делать, если они выпьют всю текилу? Заволновался Вик, размышляя о перспективах отпуска. Без текилы перспективы отпуска теряли свое очарование. Что там делать еще? Не слонов же стрелять в самом деле. Что-то Иванов так и не перезвонил. Вдруг вспомнил я. Сейчас наберу, узнаю. Сержант ответил с пятого раза. Он был уже пьян, находясь на стадии радостного узнавания. Очень кстати. Дойди он до стадии, кто виноват и что делать, разговора бы не получилось. «Кто это? Гусев? Молодец, Гусев! Хорошую наводку подкинул!» «Какую наводку?» – переспросил подозрительный Вик. «Ну, на этих, в Toyota. Банда-то была. Угонщики, профи конкретные. Мы их второй год ловили, а тут так удачно!» «Что удачно?» «Они вас спасли, точнее, тачку вашу брать хотели ночью». Смотрели, где ставить, и какая охрана. И документы у них в порядке оказались. И если бы их просто так останавливали, точно бы отпустили. А тут по наводке. Ну, сержант и проявил особую бдительность. Пока проверял документы на аптечке, вспомнил, что видел одного из них на нашей доске почёта. Какой доске? Есть тут у нас такая. Фотороботы на ней висят. Вспомнил. Да и положили не вдвоем с напарником всех четырех мордные в асфальт. А по рации подмогу вызвали. Герои! Так что и медальку, может, дадут. Вот и сидим сейчас, обмываем. С меня причитается. Ну ладно, удачно отгулять. Вик повесил трубку и задумчиво посмотрел на меня. Знаешь что, надо было дать ему гнать BMW БМВ-шефа, Вот бы он матерился! Шею бы нам свернул и утешился. У него свои методы релаксации. Значит, случайные спецы подвернулись, к дубль до да непричастные. Ну ладно, и на том спасибо. Что, по домам? А куда еще? По домам! Согласился Вик и демонстративно зевнул, широко распахнул свою пасть со слепительно белыми зубами. За своим внешним видом он всегда следил с особой тщательностью. «Завтра начнешь потихоньку проверять информацию и слухи не упускай из виду. Походи, поспрашивай соседей, сам знаешь. Адреса клиента у тебя есть. А я пойду секретарствовать». Ольге скажешь, чтобы сидела в офисе, никуда не бегала и отвечала на звонки. «Если все нормально будет, вечером встречаемся в офисе часиков восемь». Заметана! «Все будет сделано в лучшем виде».